утра. С тех пор, как я себя помню, наше селоты всегда было таким. Тихое селение без больших, если не считать домашних забот, воровства, а тем более преступлений тоже не было. Моя мама говорила, что местечко это спокойное, последний раз здесь человека убили 40 лет назад, когда она еще девочкой была маленькой. Приехал сюда один паренек работу искать. А какая у нас тут работа? рассказывала мама. Наконец ему что-то удалось подыскать. Начал он работать. Но не прошло и месяца, как нагрянули власти, их схватили его, сказали враг демократии. Интересно, что они имели в виду, если человек этот вел себя тихо, никогда ни с кем не ругался. Единственное, к чему они могли придаться, так это к тому, что у него было ружье, и что он охотился на голубей и телишкоинтля. Примечание: Телискоинтле. Грызун размером с кролика, обитающий в пещерах Центральной Америки. Мясо его съедобно. Моя мама хорошо помнила этого белокурого длинного, как кокосовая пальма человека, у которого из-за спины постоянно выглядывал ствол ружья. Ну а поскольку документов у этого человека не оказалось, да он ещё и не подчинился, сопротивлялся, то его тут же и прикончили. Рубения Фуэнтес. Никогда не забуду, как били его о Будто душу отводили. Боа де Почему же они такие злодеи, мама? Рубения Фуэнтэс. Об этом знает лишь Иуда. Верно только то, что и ты понимаешь. С властями шутки плохи. Гуадалупа Фуэнтес. Но вы же мне говорили, что он никому ничего плохого не сделал. Только охотился. Рубенье Фуэнтес. Вот в том то и дело, что властям и такой зацепки нельзя давать. Они должны бдеть за что им платят. А жалование оправдывать нужно. Guarda l'acqua fuentes. Им платят не за то, чтобы честных людей убивали и не за то, чтобы из-за каждого пустяка стреляли. Rubare ne fuentes. Ох, доченька. Тогда для чего же им дают эти здоровенные будто колли винтовки? Чтобы стрелять из них, дочка, то выстрелять. Если они стрелять не будут, то молва пойдет, что власти ни на что, кроме парадов, не годятся. Говорят, что тот человек тут же и скончался. Точно известно, что жители Силении в это дело не вмешались, потому как в то время про коммунизм говорили много, и власти зверствовали индейцы восставали, а этого они не могли позволить, даже если бы пришлось перебить здесь всех до единого, говорила мне мама. Это было сразу же после 32 года. Примечание. В январе 1932 года в Сальвадоре вспыхнуло народное восстание под руководством коммунистов. Реакционная диктатура генерала Эрнандеса Мартинеса, захватившего власть, жестоко расправилась с повстанцами. Около 30 тысяч крестьян, рабочих и студентов было убито. Погибли почти все руководители компартии, в том числе был расстрелян национальный герой Августин Фарбундо Марти. Ты не представляешь, Какое это страшное время было. Даже открытку со святым нельзя было иметь. Считали, что на обратной стороне не молитва, а коммунистические лозунги напечатаны. Вот и пришлось нам жечь Пресвятую Богородицу, Святого Младенца из Аточи, и даже самого Христа Спасителя. Я сказала ей тогда, что должно быть жуткое было время. Всхлипнуть боялись. Не поверили бы, что просто по человеку плачешь. Тут же заподозрили бы, что это убит твой родственник-коммунист. Больше сорока тысяч христиан погибли в те времена. Я ее спросила: А как же удалось спасти с ей и моему отцу? И она объяснила мне, что в Чалате не было кофейных плантаций. Рабочих мало, потому и не было выступлений, и никто в этих краях не бунтовал. Тогда я сказала, что им повезло. Боже, упаси, чтобы ты без отца осталась. Так девять каждого мужчину только за то, что он мужчина-коммунистом считали, сказала она мне тихо и продолжала: Здесь нет больших кофейных плантаций, потому и жизнь спокойнее. А бедность для нас от Бога вроде, сыты и ладно. Страшное дело, правда? сказала я. Они утащили его на развилку потому что там у них стояли мулы, на которых они приехали. Грузы никакого не увозили. Значит, там поблизости они его и закопали. А может, и стервятники его склевали. В глазах палачей светилось веселье, когда они уезжали на своих мулах. Не улыбаться, не смеяться они не могут. Им это запрещено, по крайней мере, громко ни на то и есть, чтобы требовать, спрашивать, забирать, смеяться, значит, слабость выказывать. Сами они говорят, что только дураки смеются. Власть не должна проявлять слабость, она должна действовать. Только так они и могут защитить собственность, а это дело святое. Вот потому многие из них хозяевам служат, а те им платят Если хорошо служат, дают побольше. Особенно те хозяева, которые здесь не живут, а на их землях только и растет, что трава для выпаса. Здешние осыенды большие. Даже и не знаешь, до куда их земля тянется. Если на ограду или на высокий камень залезть, то сколько глаз хватит Вся земля одного хозяина, до самого горизонта всё ихнее. И небо тоже. Власти стерегут эти земли. Если кому своровать захочется чего-нибудь, то в этих краях поживиться нечем, разве что засохшей травой. Правда, есть maíz. Но гром разрази, если кто-нибудь из нас решится украсть початок. Власти остаются за хозяина Асьенды. Я никогда и не видела хозяина. А вот власти постоянно здесь. Хозяин к Касьенге даже близко не подъезжает. Со свистом они пролетают через развилку в своих лимузинах или на джипах. Но боже упаси, если кто отважится тайком клочок земли засеять. Или дерево срубить без разрешения, не имеешь права взять стручок тамаринда. Простого что вот тамаринда, которая вообще ничего не стоит. Зачастую человек ни души не видит на дороге, и ему может захотеться просто так под деревья зайти и поднять упавшее манго или агуакате. Это очень опасно. Неизвестно, откуда могут власти появиться. Зверюги издалека точно попадают. Они в кустах или за камнями прячутся, иногда на манговые деревья залезают, найдётся манго, да там же и отсыпаются. Все всегда охраняют Потому что, как говорится, и праведник согрешить может. Вот они и глядят за нами, чтобы не утащили чего. А нас в мире никого нет. Не буду врать. Иногда они нам дрова разрешали собирать в осенде. Вот и получается, что несчастная душа белокорова Гаремыки скитается в этих местах. Ведь останки его даже не захоронили. А если их червятники склевали, все равно хоть кости зрять бы надо было. А может, его собаки сожрали? Говорила же мне мама, что в 32-м году собаки трупы ели. Такой голод был, что зверью и тому нечего поесть было. Даже авокадо, которое так собаки любят, и то нельзя было найти. А еще хуже то, что люди, которые поросят откармливали, свинину продать не могли. Поросята тоже трупы ели, и люди боялись есть свинину. Все это было в Санта-Текле, рассказывала мама. Да, так о чем я говорил это? Ах, да. Значит, смерть того белокурого была здесь последней. Это почти сорок лет тому назад. Может, потому мы и смирились со смертью хустину. Свершилась воля Божья и воля этих бандитов. Не люблю вспоминать про это. Так недавно его не стало.